Ежегодно правительство Англии, как писал Байрон, выпекало пирожки, то вроде закона о вредных и мятежных сочинениях, в котором говорилось, что всякий человек с мятежным намерением распространяющий устно или письменно какие-либо слухи, слова, сочинения совершает преступление, а возбуждение дурных чувств в отношении к королю, к законам страны, к палате парламента подлежит суду. Нимение красноречивым был закон о митингах. Ни одно собрание более чем в 50 человек не может состояться без разрешения местных властей. Представитель местной власти обязан присутствовать на таком митинге и наблюдать, чтобы ничего не произносилось против короля, министров парламента и законов страны. Кто заговорит так, тот да будет арестован. Кто митинг превращает в волнение, тот да будет изъят. Собрание, ведущее себя бурно, до да будет разогнано применением вооружённой силы. Происшедшие в таких случаях убийства не возлагаются на ответственность местных властей. Характерно для тогдашней Англии это объединение парламента и правительства и противопоставление этого объединения всему остальному населению страны. Это станет понятным, если вспомнить, на основе какой избирательной системы созывалась английская палата общин. Существовали города и графства, в которых основная масса населения не знала, что такое избирательное право. В Эдинбурге, главном городе Шотландии, с населением около 90.000 человек, только 700 граждан имели избирательные права. В Нотингеме из 30.000 жителей только 20 человек обладали избирательными правами. Конечно, при таких условиях состав парламента с его секретными комитетами и комиссиями был в огромном большинстве верным пособником королевской полиции. Если биль о казни рабочих, против которого выступил Байрон в 1812 году, был временно задержан, то в 1814 году он прошёл без затруднений. В 1811 году Байрон ещё до своего первого парламентского выступления написал ответ двум лордам, требовавшим смертной казни рабочим. Лорд Элден, прекрасно. Лорд Райдер, чудесно. Британия с вами как раз процвёт, и Гоксбери с Горраби правят совместно. Лекарство поможет, но раньше убьёт. Качи негодяи готовят восстание, а помощи просят. Пред каждым крыльцом повесить у фабрик их всех в назидание, ошибку исправить и дело с концом. Внужд негодяи сидят без полушки. А пёс, голодая на кражу пойдёт. Их вздёрнув за то, что сломали катушки, правительство деньги и хлеб сбережёт. Ребёнка скорее создать, чем машину. Чулки драгоценнее жизни людской, и виселицы ряд оживляет картину свободы рассвет смениною собой. Идут волонтёры, идут гренадеры полков 22 наметежных ткачей. Полицией Все принимаются меры двумя мировыми толпой палачей. Из лордов не всякий отстивал пули, а судиях взывали потраченный труд. Соглась, они не нашли в Ливерпуле ткачам осуждения вынес не суд. Нестранно ль, что если является в гости к нам голод и слышится вопль бедняка, заломку машины ломаются кости. и ценятся жизни дешевле чулка. А если так было, то многие спросят: сперва не безумцем ли шею свернуть, который людям, что помощи просят, лишь петлю на шее спешат затянуть. Это стихотворение было напечатано тогда же без имени автора. Теперь оно было переписано и в тысячи списков ходило по рукам.